Наталья Врублевская. Пеларгония, она же герань. Среди обычных комнатных растений есть немало целебных. Мне и моим друзьям хотелось бы узнать о них побольше, поскольку у нас нет дачи, где можно было бы специально выращивать лекарственные растения. Такую просьбу высказала одна из наших читательниц. Для нее и многих других возобновляем рубрику «Лекарства на подоконнике». Журавлиный цветок. Это растение широко известно в нашей стране под названием герань. Когда-то оно считалось символом уюта, а потом мещанства. Затем всякая символика устарела, а герань так и осталась у нас самым популярным комнатным растением. И она этого заслуживает. Во-первых, герань очень красиво во время цветения, а цветет она при должном уходе долго и обильно. Во-вторых, она враг насекомых-вредителей. В-третьих, это старинное средство от многих болезней. Название свое она получила от плодовой коробочки удлиненной формы, напоминающей клюв журавля, по-гречески журавль геранос. Теплолюбивую версию растения стали называть пеларгония, от греческого пеларгос аист. Герань в диком виде можно часто встретить в перелесках, по краям суходольных лугов, в полях. А пеларгония – растение домашнее, высаживать его на даче или выносить на балкон в наших широтах можно только летом. Пеларгония – древнее комнатное растение, выращенное из семян, привезенных ботаниками-путешественниками из Южной и Юго-Западной Африки, она начала распространяться в Европе с конца XVI века и сразу завоевала любовь цветоводов, нарядностью кустиков и обильным продолжительным цветением. В XIX веке цветок стал настоящим символом Викторианской Британии. Именно там было выведено около тысячи сортов комнатной герани. В Россию она впервые попала в 1795 году в числе растений, присланных английским королем Георгом III в подарок Екатерине II для садов в Павловске и стала непременной обитательницей зимних садов и оранжерей. Позже, благодаря своей неприхотливости и чрезвычайной живучести, она переселилась из дворцов и великолепных садов в скромные городские жилища и в деревенские избы. Род пеларгоний насчитывает более 250 видов. Выведены пестролистные растения, карниковые формы, сорта с белыми и двухцветными, а также махровыми цветками. Самые распространенные комнатные культуры – пеларгония зональная и душистая. Пеларгония зональная получила свое название за особенность окраски листьев. На широких, округлых, с небольшими редкими зубцами листьях в виде концентрических колец выделяются зоны, окрашенные в разные цвета. Кольца напоминают калачи или бублики за что в народе это растение называют калачиком. Есть сорта с белыми, фиолетовыми, пурпурными, красными, золотисто-желтыми и даже почти черными зонами. Листья зональной пеларгонии обладают резким специфическим запахом. Цветки разные, немахровые, махровые, зверчатые, кактусовидные, собранные в многочисленные полушаровидные зонтики на безлистных стебельках-цветоносах. Они бывают самые разнообразной окраски, И по красоте могут соперничать с розами. Из душистых видов наиболее популярна пеларгония розовая, ароматнейшая. У нее мелкие розовые цветки и глубоко разрезанные, покрытые волосками листья, которые обладают довольно сильным ароматом, усиливающимся при растирании. Волоски у пеларгонии двух видов: длинные и короткие. Именно в коротких и сконцентрирован весь аромат. Они имеют железки с эфирным маслом. Душистая пеларгония представлена и другими видами с ярко выраженным запахом. Головчатая, с ароматом розы, курчавая, лимона, войлочная, перечные мяты, благоухающая, мускатного ореха. Их чаще всего выращивают как техническую культуру для получения эфирного гераниевого масла. Целебные свойства. В народной медицине целебными считаются все пеларгонии, листья которых обладают сильным запахом, так как содержат эфирное масло. Кроме запаха лекарственную герань можно отличить по зубчатым листьям. Главный действующий компонент пеларгонии – гераниол, обладающий антибактериальной и антивирусной активностью. Есть данные, что присутствие одного кустика пеларгонии душистой в небольшой комнате уничтожает до 70% болезнетворных микробов. Препараты комнатной герани оказывают вяжущее, заживляющее, кровоостанавливающее, обезболивающее, противовоспалительное – антисептическое действие. В лечебных целях используются как свежие листья, так и отвары, настои, настойки, экстракты и масло. Надо помнить, что герань, используемую в медицинских целях, нельзя подкармливать препаратами для декоративных цветов, только подкормками для огородной рассады и в небольшом количестве. Аромат комнатной герани успокаивает нервную систему у взрослых и детей, а также стимулирует умственную деятельность. Для этого надо время от времени срывать листочек герани и, размяв его пальцами, вдыхать запах. Чтобы снять усталость и нервное напряжение, избавиться от бессонницы, а также повысить сопротивляемость инфекционным болезням, нужно сесть перед кустиком пеларгонии на расстоянии примерно полуметра и глубоко, ровно дышать через нос в течение 10-15 минут. Для достижения желаемого эффекта достаточно 10-15 таких процедур. Однако надо учитывать, что, как и ко всем растениям, обладающим сильным запахом, к пеларгонии душистой возможна непереносимость. Если вы ощущаете дискомфорт рядом с этим растением, у вас начинает болеть голова, не следует держать его дома. Можно попробовать заменить этот сорт пеларгонии зональной, обладающей менее выраженным запахом, но сходным воздействием. Кроме того, пеларгония может вызывать аллергическую реакцию у людей, склонных к аллергии, и у грудных детей. Народные рецепты. Для лечения чаще всего применяют пеларгонию душистую с резными листьями и зональную с ярко-красными цветками. Помните, что рецептами народной медицины следует пользоваться только в дополнение к основному лечению. Бессонница. Один лист пеларгонии измельчить, залить стаканом кипятка, настаивать 15-20 минут, пить по 50-100 мл два раза в день до еды. Повышенное давление. По одному листочку пеларгонии привязать к запястьям и посидеть 15-20 минут около горшка с цветком, вдыхая его аромат. Две чайные ложки свежеприготовленной кашицы из листьев и цветков залить одним стаканом холодной кипяченой воды, настоять 8 часов в темном месте, выпить в течение дня за 5-6 раз равными порциями. Геморрой. Один лист пеларгонии промыть кипяченой водой, обсушить на полотенце, смазать небольшим количеством растительного масла, скатать трубочкой и использовать как свечу. Процедуру проводить на ночь, в течение 7 дней. АТИТ 5-12 свежих листиков пеларгонии растереть в кашицу, добавить 2-3 столовые ложки овсяной, ржаной или гречневой муки. Можно просто распаренного хлеба. Добавить 1-2 столовые ложки камфорного спирта, Замесить крутое тесто, скатать валиком и обернуть ухо снаружи. Использовать компрессную бумагу. Утеплить компресс ватой и закрепить повязкой на ночь. Дерматит. Одну столовую ложку измельченных листьев пеларгонии залить двумя стами миллилитрами кипятка и держать на водяной бане 5-7 минут. Процедить, сырье отжать, довести до первоначального объема кипяченой водой. Пить по одной столовой ложке три раза в день до еды. Этим же отваром полезно промывать пораженные участки кожи и накладывать примочки на 15-20 минут два раза в день. Гиперменорея. Менорогея, обильные менструации. Одно соцветие геранизональной залить одним литром кипящего молока, процедить, выпить молоко в течение дня. Пить гераниевое молоко 3-4 дня. Мигрень. По одному свежему листочку пеларгонии скатать в трубочку и положить в каждое ухо. Когда боль стихнет, листья вынуть. Подагра. Один-два листика пеларгонии измельчить в кашицу, поместить на марлевую салфетку и прибинтовать на ночь к пораженному суставу. Применять в период обострения. Мозоли. Два листочка пеларгонии залить кипятком, промокнуть полотенцем и наложить на мозоль. Прибинтовать на 2-3 часа, затем сменить повязку на новую. Невралгии. Несколько листочков пеларгонии положить на льняную, обязательное условие, салфетку. Прибинтовать к больному месту и укрыть шерстяным платком. Через 30 минут листья поменять на свежие. После двух-трех замен боль, как правило, утихает. Особенно эффективно при воспалении тройничного нерва и нервном тике. Стоматит. Три свежих листика пеларгонии, залить одним стаканом кипятка, настоять в течение 8 часов при комнатной температуре или 1 час в термосе, хранить настой в темной стеклянной посуде в холодильнике, срок годности не больше 2 суток, употреблять для полоскания рта при стоматите и ангине. Этот же настой можно применять в виде примочек при экземах. Язвы трофические. К трем частям детского или ланолинового крема, Добавить одну часть сока пеларгонии или две части кашицы из листьев. Тщательно перемешать. Хранить в холодильнике не больше недели. Мазь рекомендуется также при суставных заболеваниях. Гераниевое масло. Эфирное масло герани помогает при варикозном расширении вен, уменьшает боли при различных артритах, в том числе ревматизме, невралгии, спазмах сосудов головного мозга. Оно эффективно при плохо заживающих ожоговых ранах, обморожениях, стоматите, герпесе. Гераниевое масло используется в компрессах, аппликациях, для втирания в пораженные мышцы и приема внутрь. Для лечебных целей пригодно масло, на этикетке которого написано «чистое эфирное масло». Масло герани не токсично, не вызывает раздражение кожи. Однако перед применением этого препарата необходима проверка на аллергию. Принимать внутрь эфирное масло – следует только по рекомендации и под наблюдением врача. Никогда не принимать натощак. Гераниевое масло при ряде процедур используют только в смеси с маслом основой, оливковым, миндальным, персиковым и так далее. Его не следует применять более трех недель. Масло из герани можно приготовить и в домашних условиях. Один стакан растертой кашицы из свежих листьев и неодревесневших побегов в пеларгонии поместить в посуду из прозрачного стекла, залить половиной стакана спирта, плотно закрыть крышкой и выдержать на ярком солнце две недели. Затем добавить 250 мл оливкового или кукурузного масла и опять выставить на солнце. Через две недели масло процедить, сырье отжать. Хранить масло в хорошо закупоренной посуде. И красота, и польза издавно было известно, в доме, где растет герань, летом не бывает докучливых мух и комаров. Сушеными листьями душистые пеларгонии набивают маленькие подушечки саше и кладут их в шкафы для ароматизации белья и защиты одежды от моли. В качестве ароматизатора в европейских странах это комнатное растение не менее популярно, чем гвоздика и лаванда. Герань своим соседством спасет от вредителей и другие растения на подоконнике. Душистая пеларгония нашла применение и в кулинарии. Ее листья кладут в десерты, мучные изделия, чай, другие напитки. Добавьте такой листочек при варке яблочного варенья. Оно приобретет особый аромат, а если положить его в банку с готовым вареньем, оно не заплесневеет. Неудивительно, что герань широко распространена и любима во всем мире. За ней легко ухаживать, ее легко размножать, она долго цветет крупными и красочными соцветиями. Размножают пеларгонию верхушечными черенками практически круглый год, но лучше весной. Черенки срезают и подвяливают на воздухе, через 10-12 часов высаживают. Можно также поставить черенки в воду и посадить после появления корней. Растению не требуется большой объем. Чем меньше горшок, желательно, чтобы он был глиняным, тем обильнее будет цветение. Для того, чтобы пеларгония выглядела красивым невысоким кустиком, необходимо один-два раза в год делать обрезку и прищипку. Растение чувствует себя комфортно в светлом, но защищенном от прямых солнечных лучей месте. Зимой ему требуется меньше влаги, чем весной и летом. Чрезмерный и частый полив – враг пеларгоний. Цветоводы нередко объединяют несколько сортов пеларгонии в один горшок, и во время цветения происходит чудо – Кустик как будто один, а соцветия разные. Конец статьи.